Глава сорок пятая. Планы. Элен залюбовалась воодушевленным лицом любимого мужчины. Стефан как будто стал красивее, он светился изнутри. «Только я очень прошу тебя». Элен немного заколебалась, но добавила. «Дорогой, не говори, пожалуйста, обо мне никому. Нашим девушкам скажешь, что не застал меня. Приехал, а изба пустая». Работник сказал, что уехала, мол, с матушкой беляны в дальние селение роды принимать. Но почему? Видишь ли, я тебе говорила, что не хотела проверять никого из вас. Энрике я тоже не знаю. Хочу, чтобы он приехал. Мне нужно знать, зачем он замутил всю эту интригу с Максом и Гертрудой. А может, это и не он? Тогда нужно будет искать идейного вдохновителя всей этой политической канители. Кого искать? Как-то ты странно выражаешься смущенно улыбнулся Стефан. Ему было стыдно, что он не понял, кого собралась искать девушка. «Руководителя заговора так понятнее?» улыбнулась Элен. Стефан с нежностью посмотрел на девушку и осторожно, словно спрашивая разрешение, поцеловал. Элен ответила на поцелуй. Ощущения немного разочаровали девушку. Она думала, что будет так, как пишут в любовных романах. Звезды в глазах и бабочки в животе. Но у нее было такое чувство, Будто она вернулась домой после долгих странствий, как будто так и должно было быть. А еще появилось такое сильное чувство защищенности, что девушка впервые за все время, как попала в этот мир, расслабилась. Они потеряли счет времени, а солнце уже начало раскрашивать горизонт в розово-красный цвет. «Стефан, тебе пора ехать. Пока не приезжай. Как будет можно, я дам тебе знать». В ответ он только сильнее жал девушку в объятиях. «Куда спешить?» Слова расходились с чувствами. Стефан хотел не спешить, лететь, но приходилось ставить желание любимой на первое место. «У нас впереди целая жизнь вместе. Вместе же? Ты не передумаешь? Энрике же еще не был у тебя, и ты не знаешь, что он чувствует». «Стефан, мне, конечно, очень приятно, что ты ревнуешь, но твоя ревность напрасна». Нас с тобой связала судьба, именно ты мне предназначен. И даже если Энрике тоже любит меня, что ж, ему придется смириться. С судьбой не спорят». Молодой человек расслабился, напряжение его отступило. В глубине души он опасался, что когда приедет Энрике, Элен предпочтет его. «Не переживай, я не сделаю выбор в пользу Энрике. Я же дала тебе слово, что буду только твоей». А это значит, что с этого момента других мужчин в моей жизни не будет. Я верю тебе. Обещаю, что сделаю все, чтобы ты была счастлива». Ну вот и чудесно. Элен была словно сама нежность. Стефан купался в источаемой девушкой энергии и не хотел уходить. Ему казалось, что чем дольше он рядом с ней, тем сильнее и решительнее становится. Теперь ему все по плечу. «Поеду, пожалуй». «Спасибо тебе за самый лучший день в моей жизни. Сколько эмоций я пережил, от ненависти и отчаяния до любви и счастья. Буду ждать от тебя известий. А кто тогда сообщит Энрике, что ты жива и находишься здесь?» «Присцилла Маргарет, ты, кстати, выплати им причитающую награду. Мы с тетушкой, точнее, тетушка попросила их после твоего возвращения известить дворец о том, что я жива, и потребовать награду». При сцилле она точно не помешает. Как думаешь, может, возьмем ее к нам, когда поженимся? Если, конечно, она, как Маргарет, не выйдет замуж». Элен стала весело, как только она представила, что девушки разбегаются от нее в свадебных платьях. «Я не возражаю, но думаю, сначала нужно спросить у нее. Ты знаешь, что ее семья открыла какое-то диковинное ателье мод? Да, кажется, именно так они и назвали его. Подожди, сейчас скажу точно». «А, вот как. Отелье модной одежды Стеллы». Они приходили ко мне, сказали, что и название, и идея полностью твои. «Да, это правда. Мы со Стеллой даже фасоны придумали». «Мне пришлось помочь им с открытием. Слово-то какое диковиное Отелье. Я сразу догадался, что это ты придумала. Но подозреваю, что Стелла лучше меня все тебе расскажет». «А где они открылись? Ну, то есть какое помещение выбрали?» Тот дом, который тебе купил Энрике. Стефан аж перекорежила, когда он произносил эту фразу. Но из песни слов не выбросишь и против фактов не попрешь. Ну, во-первых, дом купила я на свои деньги. Только попросила Энрике подобрать особняк по моим запросам. Я подумала, что с первого министра не будут драть втридорого. Опережая твой вопрос, откуда у меня деньги, отвечаю. Заработала честным путем. «Я проводила обследование монархов?» «Проводила. Вот мне и заплатили». Стефан был ошеломлен. Элен – настоящий купец. Взяла плату с тех, кто никогда не платит, и сумела воспользоваться связями министра. Вот эта девушка! От переизбытка чувств он закружил ее по поляне. «Стефан, скоро начнут подходить первые больные. Тебе нужно уходить. Подожди, я вынесу тебе еды». Возьмешь с собой и по дороге поешь, хорошо?» Последние слова Элен прокричала на бегу, несясь к дому. Матушка Беляна уже собрала будущему зятю с собой еду в дорогу. Девушка не успела дотронуться до двери, как она сама отворилась, и на пороге материализовалась ее тетушка с походной сумкой Стефана в руке. Молодой человек поспешил к ним, взял сумку, расцеловал в обе щеки свою будущую тещу, обнял Элен, вскочил на коня и был таков. Жаль пыли нет, засмеялась Беляна. Причём здесь пыль? не поняла веселье Элен. Тогда можно было бы сказать, и пыль заклубилась под копытами его коня. Женщины одновременно рассмеялись.